Витик увидел их, как только они вышли из ворот своего дома. Тереска была одета, как попугайчик. Светящаяся ветровка, разноцветные брючки в обтяжку, забойные кроссовки с разными шнурками, лента через лоб. И Витик сначала изумился, но вдруг увидел, что все это очень красиво и очень идет именно Тереске. Фуня, наряженный в свой парадный костюм, мягко говоря, ей не соответствовал но, к счастью, этого не замечал. На Тереску все оглядывались, и Фуня надувался от гордости. Витик только головой покачал. «Да чего, дурел человек?» Увидев Витика, Тереска радостно зажужжала, Фуня сдержанно улыбнулся. Передавая деньги, Витик строго посмотрел на него и сказал, «Помни». Фуня закивал и с чувством пожал ему руку. Витик поглядел, как они спускаются в метро, вздохнул и пошел к Малькиному дому. Во дворе он огляделся. Все спокойно, малыши в песочнице, на скамейках какие-то старики и бабки, какой-то пузатый дядька возле машины, две тетки с колясками. Он нашел Малькино окно, поймал зеркальцем солнце и повел зайчик по стене, пока тот не исчез за стеклом, будто запрыгнул в комнату. Тогда он покачал зеркальце, чтобы зайчик побегал по комнате, и Малька догадалась, что ее зовут. Витик волновался. Мальки могло не быть в комнате, или наоборот, в комнате могла оказаться ее мама. Да мало ли что могло быть. Но тут к стеклу изнутри прилипла Малькина физиономия, и Витик направил зайчик прямо на нее. Малька зажмурилась, засмеялась и замахала рукой. Витик вытащил из кармана лист с готовой надписью «Как дела?» и развернул над головой. Малька исчезла и через секунду появилась с биноклем. Прошла, снова исчезла и вскоре появилась на окне во весь рост и выкинул из форточки бумажный комочек. «Записка», — понял Витик. Комочек подхватила ветром и кинула на чужой балкон. Витик чертыхнулся. Малька снова выкинула в форточку бумажный комочек, но на этот раз он падал как камень. Малька явно завернула в него что-то тяжелое. Витик с замиранием сердца смотрел, как записка круто летит вниз и грохается на крышу новенькой Лады, толстый хозяин которой как раз копался в багажнике своей машины. Мужик выскочил из багажника, будто его укололи, и заорал, глядя вверх и тряся кулаками. Малька тут же исчезла, зато в соседнем окне появилась ее мама, стала смотреть вниз на рущего мужика. Витик метнулся за стоящий рядом автофургон и замер за ним с бьющимся сердцем. Мужик, наконец, замолчал, посмотрел по сторонам, подобрал записку, прочел и пожал плечами. Малькина мать тоже пожала плечами и отошла от окна. Витик постоял еще немного и убежал из Малькиного двора. Фуня позвонил Витику в восемь утра и спросил деловым голосом, как он относится к тому, чтобы принять Тереску в члены научного общества и взять с собой на дачу. Витик сначала подумал, что он шутит, и засмеялся. Фуни объяснил, что он абсолютно серьезен. Тогда Витику захотелось нарать на него диким голосом, чтобы пришел в себя. Но он передумал и спросил, а не наградить ли Тереску за одно Нобелевской премией за выдающиеся научные заслуги. Фуни обиделся и бросил трубку а Витик пошел спать дальше. Не тут-то было. Фуня позвонил снова и стал объяснять, что Витик его неправильно понял. Нужно сначала пригласить Тереску на дачу, а когда она поможет в проведении эксперимента, тогда уже принять ее в члены общества. Тем более, что она умеет фотографировать и обещала взять с собой фотоаппарат. И вообще она хочет стать журналисткой, и Витик должен понимать, как важно заснять все этапы проведения эксперимента и потом сенсационно осветить его в печати, поэтому он должен немедленно поговорить с братом насчет Терески. И Витик был настолько потрясен, что не мог даже рассердиться. Он просто не понимал, как Фуня мог говорить такое, и вместо того, чтобы прямо заявить ему, что он псих, паршивый президент и не любит науку, что ни о какой Тереске, ни с каким братом он говорить не станет, забормотал растерянным голосом. Ее же родители не пустят, как Мальку. — Это я беру на себя, — отрезал Фуня, — договариваясь с братом. И запомни, без нее не поеду. — Нет, я не могу. Брат не согласится. Он тебя одного и то... Я даже про Мальку не решился бы. Бормотал Витик и вдруг очнулся. — Ты что? Ненормальный, закричал он мне своим голосом. Ты совсем съехал со своей Треской. Сам разговаривай с моим братом. Не поедешь и не надо. Ты не любишь науку, крикнул Фуня и снова бросил трубку. Телефон звонил еще несколько раз, но Витик не вставал со своего диванчика. Все ему сделай, все достань. Злобно переживал он. Малька не едет, обойдемся, даже лучше. Треска не едет. Конец света. Пропадай, наука, плевать на все. Он захотел подать сейчас же. А кто подаст? Витик, конечно, ничего, обойдется на этот раз. Президент называется. И идеи у него дурацкие. Неужели нельзя было выдумать что-нибудь попроще? Нет, ему обязательно шаровые молнии подавай, обязательно дачу организуй. А сам он хоть раз что-нибудь организовал? Хотя эта идея с настоящими молниями моя, но тоже из-за него. Его же надо было вернуть в науку. А все девчонки, ну почему они так мешают заниматься наукой? Пока я один влюблялся, еще куда не шло. А когда еще и Фуня. И почему несчастная любовь Кельке была куда легче и проще, чем счастливая с Малькой? Нет, именно Элька во всем виновата». Не захоти я из-за нее стать знаменитым, не подружился бы с Фуней и жил бы спокойно. Играл в футбол, гонял во дворе шайбу, смотрел бы телек, читал интересные книжки, а не эту чертову физику. И ребятам от меня была бы польза и радость. А так, все время занят, всегда тороплюсь, постоянно огорчаюсь. Детства нет совсем. Не лежалось. Витик вскочил кругами заходил по квартире. А с другой стороны, мне стало ужасно интересно жить. Без физики все теперь такое скучное. Фунька, конечно, поедет на дачу без Терески. Чего не наговоришь запали. Уж очень ему не хочется расставаться с ней. А мне с Малькой хочется. Если бы ее отпустили, разве я не попросил бы Андрюшку? Еще как бы навалился. — Почему же я так возмущаюсь из-за Терески? — Пожалуй, я не прав. Надо попробовать. Только как бы получше это сделать? Андрюшка, как только поймет, о чем разговор, и слушать меня не станет. А кого станет? Зойку станет. Вот эта мысль. Надо ее уговорить. Пусть попросит за Тереску. И Витик побежал звонить Фуне. План Витика состоял в том, чтобы разжалобить Зойку, грозящей разлукой Фуни и Терески, и натравить ее на Андрюшку. Женщины любят помогать при несчастной любви. Всю дорогу до Зойки Витик инструктировал Тереску особенно Фуню, как себя вести, что говорить и чего ни в коем случае не говорить. Все получилось в лучшем виде. При встрече с Зойкой Тереска присела, заулыбалась, как Буратино, и запшикала свое прошипание. Фуня стал краснеть и моргать, а Витик трогательно изложил суть конфликта, между научным долгом и любовью. Свою речь он закончил словами. «Мою мальку родители не отпускают. Так пусть хоть они будут счастливы». И широким жестом указал на Терезку и Фуню. Терезка при этом сделала скорбное лицо и опустила глаза. А Фуня забыл, конечно, все наставления и просто стоял и улыбался, как дурак. Услышав все это, Зойка не пригорюнилась от сочувствия, как ожидал Витик а почему-то очень развеселилась, сказала, что обязательно с Андрюшкой поговорит, обняла всех троих за плечи и потащила к столу пить чай. За чаем разработали план. Зойка входит одна, Витик пока стоит за дверью, по условному знаку входит и соглашается на все Андрюшкины требования. Затем входит Фуня с Тереской и тоже на все соглашаются. План удался, хотя события развивались не совсем так, как предполагалось. С самого начала за дверью поднялся такой крик, что Фуня с Тереской убежали на лестничную площадку и тряслись там, а Витик весь жался, но устоял. Брат вопил, что из него делают идиота, что лучше он сразу пойдет работать няней в детский сад, что Зойка предательница, а Витик подлый интриган и трус к тому же. Вперед пустил слабую женщину, а сам прячется в безопасном месте. Этого Витик снести не мог и влетел в комнату. «Ага», — сказал брат почти спокойно, — «вот он. Я так и знал, что он где-нибудь поблизости». «Ты негодяй! Это тебе говорит твой старший умный брат». «Андрюша», — закричал Витик в отчаянии, — «фуня без нее не поедет. От тебя зависит, получится ли важнейшее научное открытие. Она хорошая, послушная, тихая, и родители у нее хорошие». Они тоже будут готовить и привозить. И вообще, она ненадолго. Ей скоро уезжать обратно в Польшу. Ой! Как в Польшу? — заревел брат. Так она к тому же иностранка. Вы что, все здесь с ума посходили? Андрюша, мы тебя умоляем. Мы будем слушаться, все делать. Ты нас даже замечать не будешь. Фуня, Тереска, сюда. Витик выскочил, схватил Тереску за руку и втащил в комнату. Фуня как-то незаметно потерялся по дороге. Терезка была очень напугана криком брата, его грозным видом. Глаза у нее от страха были распахнуты во всю ши, губы дрожали. Но она все равно сделала свой Книксен и прошептала. «Бар, запросим!» Зойка тут же показала на нее пальцем и затараторила: «Тебе не стыдно, изверг? Смотри, как напугал девочку! Иди сюда, Терезочка! Не бойся ты его!» Возьмёт он вас всех, никуда не денется. Знает это, потому и кричит. Правда, Андрюшенька? Чёрт с вами!» Вдруг махнул рукой брат. «Но что, по струночке, а то сразу отправлю». И в этот момент, прижав руки к груди и приседая от благодарности, в комнату заскочил Фуня. «Я иду разговаривать с Терескиными родителями», заявил Фуня на следующий день. «Пойдём со мной, а?» — Нет уж, — ответил Витик, — ты сказал, что берешь это дело на себя. — Но, пожалуйста, я один боюсь, — Фуня смотрел на Витика умоляюще. — Дохлое дело. Андрюшка говорит, что ее все равно не отпустят. Он бы на их месте не отпустил. — Хоть попробуем. — Ладно, — согласился Витик. До самого Терескиного дома Фуня не проронил ни слова, но по выдунутой вперед челюсти и сверкающим очкам — Витик видел, что он полон отчаянной решимости. «Ты молчи, говорить буду я», — отрывисто бросил он, входя в подъезд. Дверь ему открыла Тереска. Фуня мотнул головой. «Зови родителей», — мрачно распорядился он, прошел в комнату и уселся за стол, положив на него руки. Витик зашел вслед за ним, но сел на всякий случай на диван, в угол. Тереска испуганно оглядывалась на Фуню, выбежала из комнаты. Когда Терескины родители вошли, Фуня поздоровался с ними кивком и сказал «Пан Олег и пани Анна, прошу вас сесть». Брови Терескиного отца изумленно поползли вверх, но он послушно прошел к столу. Мать вытерла руки о передник и села на стул возле двери. Тереска, наоборот, шагнула в коридор и выглядывала оттуда одним широко открытым глазом. «Пан Олег и пани Анна», — торжественно начал Фуня. — Мы вас, очень бардзо, просим отпустить с нами вашу дочь Терезу. Мы с ней не можем расстаться. А с ним, — кивок в сторону Витика, — не можем откладывать наш эксперимент. Кончится сезон гроз, и все придется переносить на будущий год. Безопасность вашей дочери я гарантирую. Терескины мать и отец быстро переглянулись. Мать низко опустила голову. Отец сунул в рот сигарету и стал щелкать зажигалкой. Руки у него тряслись. Наконец сигарета зажглась. Он глубоко затянулся и посмотрел на Фуню. «А кто еще гарантирует ее безопасность?» — спросил он. Голос у него как-то странно вздрагивал. «Его брат», — Фуня подбородком указал на Витика. Отец и мать разом поглядели на последнего. Витик втянул голову в плечи. «Хм. А что скажет моя дочь?» — спросил тераскин отец. — — Тереза, говори, — приказал Фуня. — Ты хочешь ехать с нами? — Олег, не верт мам, — вдруг сказала Терезкина мать, тоже вздрагивающим голосом. — Пойдем до кухеньки на момент. — Извините, мы ненадолго вас оставим, — Терезкин отец встал. — Терезка, будь здесь и развлекай гостей. Когда они вышли, Фуня вдруг осел на стуле, будто из него выпустили воздух. Над столом теперь была видна только его голова с испуганными глазами. «Куда они пошли?» — шепотом спросил он Тереску. «На кухеньку, «Обсуждать». Так же шепотом ответила она. «Что они решат?» — голос Фуни задрожал. «Не въем?» «Не знаю». «А что твоя мать сказала папе?» — спросил Витик. «Что скоро не будет держать себя». «То может быть так» не выдержит, догадался Витик. И тут до него дошло, что и мать, и отец изо всех сил старались удержаться от смеха. Он посмотрел на Фуню, тот, наверное, тоже понял это, и на лице у него появилась растерянная, жалкая улыбка. «Плохо дело», — подумал Витик. Ему ужасно захотелось сию же минуту сбежать отсюда, чтобы не видеть Фуниного лица, когда ему со смехом скажут, чтобы он топал вон. «Ну, добже. Ну, хорошо». Витик даже не заметил, как Терескин отец появился в комнате. «Одна неделя. А потом будем смотреть дальше. И мы с мамой хотим познакомиться с твоим братом, Витик. Приходите сегодня вечером. Договорились?» «Тереза, хоть до да кухеньки. До да помож мамуси. Будем пить чай». Витик кивнул, не в силах произнести ни слова. Фуня медленно вырастал за столом, возвращаясь к прежнему росту. Лицо его из растерянного снова становилось решительным и суровым. «Готовься, Тереза!» — скомандовал он. «Отъезд через три дня!» И тут Терезкин отец раскрыл рот и захохотал так, что в часах на стене что-то зазвенело. Из кухни донесся неудержимый вслипывающий смех Терезкиной матери. «А теперь идем к Мальке», — распорядился Фуня, — когда они вышли из Терескиного подъезда. — Ты что? — испугался Витик. — Идем. Хуже не будет. Вдруг получится. Я буду говорить. — Не получится. Еще Андрюшка. — Получится. И его уговорим. Дверем открыла Малькина мать. — Тетя Феруза. Сразу заговорил Фуня. — Мы вас очень просим. Отпустите Малю с нами на дачу. Мы вам гарантируем ее полную безопасность. Там будет еще одна девочка-полячка, очень хорошая. Фуня высказался и замолк. Малькина мать тоже молчала. За ее спиной появилась Малька с круглыми от ужаса глазами. Витик начал краснеть. Малькина мать оглянулась, и брови сошлись в одну линию. — Ну, пожалуйста, тетя Феруза, — добавил Фуня. — Нет, Алёша, не отпущу, — покачала головой Малькина мать. — У Маулы много дел дома. И мне надо помочь, и с братиками посидеть, и к отъезду подготовиться. — Она училась целый год, — твердо сказал Фуня, — а сейчас у нее каникулы, ей надо отдыхать. Заставлять ее сейчас работать неправильно. — Все, — мелькнуло в голове у Витика. — И зачем я согласился, чтобы говорил он? — В чужой дом пришел гостем, а хозяев учишь, как им в своей семье жить, — сказала Малькина мать. — Витя ты тоже так думаешь?» Витик отодвинул Фуню и выступил вперед. «Нет, тётя Феруза, Фуня не такой, он сам себе обед греет и в своей комнате прибирается. Просто нам очень хочется, чтобы Маля поехала с нами, хоть ненадолго. Отпустите ее, тетя Феруза. Мы все вам поможем, вы только скажите, что надо делать». Малькина мать долго смотрела на Витика и молчала. Брови разошлись, и больше не казались одной черной линией. «Вдруг отпустит!» — мелькнула у Витика в голове. «Все равно убегу. Ты на работу уйдешь, а я убегу!» — вдруг крикнул Малька за ее спиной и исчезла. Малькина мать опять свела брови и сжала губы. «Очень упрямая!» — сказала она. «Идите, ребята, и больше не приходите. До свидания!» И дверь захлопнулась. Все последние дни перед отъездом Витик пытался связаться с Малькой. Он сигналил ей зайчиками, звонил по телефону, бегал к ее двери, всю толку. Фуня очень его жалел, старался утешить, но тут же сбивался на рассказы о Тереске, расплывался в улыбке, и от таких утешений Витик расстраивался еще больше. А отъезд неумолимо приближался. Нужно было собирать необходимые для эксперимента материалы, инструмент, покупать продукты, стирать белье. И вдруг, когда машина уже стояла у подъезда, позвонила Малька. Торопясь и захлебываясь, она прокричала, что она сейчас живет у тети, под присмотр которой мама отправила ее в наказание, что она очень по Витику скучает и по Фуне тоже, что тетя сейчас болеет и сидит дома, а когда выходит, за Малькой следит ее сын, Малькин двоюродный брат. «Кто?» — холодея от подозрений, закричал Витик. Этот чернявый Рустем?» «Да тихо!» — ответила Малька. «Ты позвони мне!» — вдруг зашептала она. «Мой телефон двести...» И тут же в трубке раздались короткие резкие гудки. «Что случилось?» — встревоженно спросил Фуня, глядя на Витика. «Кто звонил?» «Это Малька. Она во власти своей тетки и ее гада сына». Ее надо немедленно спасти. Витик заметался среди вещей, уже подготовленных к отъезду. — Эй вы, почему застряли? Несите быстрее, машина ждет! — крикнул с лестницы Андрюшка. И Витик опомнился.